Глава двенадцатая «Лучше гор могут быть... может, озера?» Магдалена Вот уже несколько часов мы бродили по нескончаемым тоннелям и пещерам, пытаясь понять, где сейчас находимся и как отсюда можно выбраться. Нас угораздило попасть в какую-то непонятную аномальную зону, в которой вообще не действовала магия. И это невероятно раздражало и без того злого Цирина. Я же ощущала себя несмышленным младенцем, только что появившимся из утрубы матери. Жизнь в академии, где практически все делалось с помощью магии, а значит, не надо было заботиться о пропитании, разбаловала меня. Работа на дядю, во время которой меня все время одевали и кормили, способствовала тому же. И теперь я волком выла про себя от осознания полной беспомощности. Подняться наверх через проломленное нами же отверстие оказалось, к огромному моему сожалению, невозможно. Стены пещеры были гладкими и практически вертикальными. Альпинистского снаряжения у нас не имелось, поэтому пришлось идти к тоннелю, надеясь, что вожделенный выход окажется где-нибудь поблизости. Надежды не оправдались. Тоннели переходили в пещеры, пещеры в тоннеле. Настоящий подземный лабиринт. Я была в отчаянии. Все чаще меня посещали мысли, что мы бродим по кругу, что никакого выхода не существует, что мы так и умрем в этих ужасных пещерах, а потом превратимся в призраков и будем пугать друг друга, так как, похоже, эти места были необитаемы веками, и только мне со своим везением удалось переместить нас сюда. Всю дорогу мы молчали. С самого начала впереди шагал ректор. Понятия не имею, как без магии он видел в темноте, но проводник из него вышел отличный. Он шел размеренным шагом, четко придерживался одной и той же стороны лабиринта, сворачивая всегда влево. Ни разу не споткнулся и не упал. Не знаю, как Даня, а я ориентировалась только по звуку шагов Цирина. Леший шел последним. Меня, как самую вредоносную единицу отряда, как едко выразился обо мне все еще не успокоившийся профессор, Поставили в середине. Признаться, я устала от монотонной ходьбы довольно быстро, и если бы плелась в хвосте отряда, уже давно отстала бы и потерялась. Возможно, Цирин догадывался об этом с самого начала, поэтому и определил меня в центре. А еще я неимоверно хотела есть. Только теперь я поняла выражение желудок, прилив к позвоночнику. Думаю, мои спутники тоже были жутко голодными, но они молчали. Молчала и я. Но именно мой живот «нет-нет», да и выводил рулады, и каждая из них заставляла меня смущаться и радоваться, что из-за темноты мои спутники не видят, как полыхают щеки одной незадачливой ведьмы. Когда впереди вдруг показалось белое сверкающее пятно, я подумала, что у меня начались галлюцинации. Галлюцинация ширилась все больше, и вскоре мы, к моему немалому удивлению, вышли к подземному озеру. Оно сверкало и переливалось, и именно его блеск я изначально приняла за белое пятно. Озеро занимало практически всю пещеру, вода в нем была странного фиолетового оттенка, что насторожило профессора. Во мне же, видимо, проснулся дух приключений, и я предложила выкупаться» так как мы трое были не только уставшими, но и невероятно грязными после полета вниз и прогулок по лабиринту. — А если у тебя от этой фиолетовой воды третья нога или жабры вырастут, что тогда с тобой прикажешь делать? — едко поинтересовался Цирин. — На опыты пустите, беззаботно пожала я плечами, оптимистично не веря в подобный исход дела, и попросила — отвернитесь, пожалуйста. Ректор и леший переглянулись между собой, потом Даня неспешно подошел к озеру и провел над водой рукой. «Природной магии здесь точно нет», — сообщил он через пару мгновений. «Фиолетовый цвет могут и водороследать. Одной проблемой меньше», — кивнул напряженно рассматривавший воду Цирин. «Но остаются еще искусственно наведенные чары, а я из-за местной аномалии. Почувствовать их сейчас не смогу». Считая, что профессор, как обычно, чересчур перестраховывается, я начала снимать платье, в котором шла все это время, собираясь, наконец, искупаться. Мужчины смущенно отвернулись, и я под бурчание ректора разделась и храбро нырнула в необычайное озеро, погрузившись по самую шею. Вода была на удивление теплой и какой-то мягкой, словно пуховая перина, Она так и манила забыть хоть на несколько мгновений обо всех тревогах и волнениях, расслабиться, поплавать подольше и нырнуть поглубже. «Магдалена, вылезай сейчас же!» «Ну вот, снова я что-то сделала не так. Профессор Цирин, что-то случилось?» «Случилось. Ты светишься!» «Свечусь? В каком смысле?» Я вынула руку из воды и изумленно ахнула. Кожа действительно светилась. Даня вновь отвернулся. Профессор вытащил из кармана мужской чистый носовой платок. Ректор был аристократом и носил по три-четыре платка в каждом своем костюме. Положил на камни, сказав, чтобы я этим платком вытерлась, и последовал примеру лешего. Из озера я буквально выскочила и сразу же осмотрела тело. Оно и в самом деле светилось. Все, мысленно, костеряя себя самыми последними словами, я стала торопливо вытираться. Естественно, платок не полотенце все тело им не вытришь, но кое-как я все же обтерлась и надевала платье, подарок Бабы-Яги, на удивление, пришедший мне в пору, даже без иллюзий, уже не на мокрое, а на слегка влажное тело. Я все. Мужчины резко повернулись и внимательно, я бы даже сказала платоядно, уставились на меня, осматривая с головы до ног. Под их изучающими взглядами я нервно поежилась. «И что теперь мне делать?» Неуверенно спросила у своего бывшего учителя. тут еще раз прошелся взглядом по моей сияющей фигуре, пожал плечами и обманчиво лениво протянул. «Помрешь, здесь и похороним». На глаза выступили горькие слезы, я готова была расплакаться от невезения и жалости к себе. Какой невезучей и бестолковой. Но тут вмешался леший. «Профессор Цирин, ну вот зачем вы ее пугаете?» Нет же на ней никакой смертельной энергии, я бы сразу почувствовал. Здоровый организм, ей еще жить и жить. Ничего, пусть поплачет, ей это полезно. Проворчал устала ректор. Может, в следующий раз, наконец, мозги включать будет, что вряд ли, конечно. И мне. Что ты чувствуешь? Я вздохнула, холодно и есть хочу. Да нет же, бестолочь ты такая, о твоих физических ощущениях я говорю. «Что ты ощущаешь в магическом плане? Что-нибудь изменилось? Стало лучше или хуже?» «Я честно постаралась прислушаться к себе. На мой взгляд, все было по-прежнему. Перемены, если и были, то где-то уж очень глубоко в моем организме. И почувствовать я их не могла при всем своем желании. Именно это я и сообщила Цирину. Тот снова просверлил меня взглядом и недоверчиво хмыкнул». «На опыты, говоришь, тебя пустить? А что, идея не такая уж и плохая?» «А пока, думаю, факелом поработаешь. Вон какой свет от тебя исходит. В тоннеле все видно будет». «Да уж, приятная перспектива, что и говорить. Расстроенная, я подошла к ближайшей стене. Но вместо того, чтобы опереться на нее и немного передохнуть, несколько секунд смотрела и просто не могла поверить своим глазам». «Магдалена, что ты там застряла?» поинтересовался за директор. «Давай быстрей, нам идти надо». «Профессор, здесь дверь». Потрясённо выдохнула я. В несколько шагов мужчины оказались рядом со мной. — Где? — напряжённо спросил Цирин. Даня же просто смотрел на то же место, куда и я. — Да вот же! Я указала пальцем на то самое место, куда уставился Леший. Оба моих спутника переглянулись, и ректор осторожно поинтересовался. — Магдалена, ты себя хорошо чувствуешь? — Более-менее, — растерянно ответила я. — А что? — А то. — На этот раз для разнообразия ответил Даня. «Двери тут нет никакой. Ни я, ни профессор ничего не видим». Я несколько раз удивленно моргнула, но дверь и не думала исчезать. Наоборот, в ней, в этой выкованной из железа двери, появилась и ручка в виде кольца с головой непонятного, возможно, даже мифического животного, за которое я, не зная раздумий, и потянула. Понятия не имею, как это выглядело со стороны, но когда калитка в неизвестное все же открылась, и в монолитной стене вдруг появился проем за моей спиной послышался слаженный вздох отойди тридцать три несчастья услышала я сразу же после этого ворчливый голос цывина профессор аккуратно отодвинул меня в сторону поближе к молчавшему лешему а сам подошел на мое место ко входу и заглянул в образовавшееся отверстие воздух здесь очень уж затхлый словно не проветривали несколько веков. Услышали мы его глухой голос, потом ректор для чего-то щелкнул пальцами, и от этого щелчка в проеме разгорелся знакомый магический огонек. — А вот и магия вернулась! — задумчиво пробормотал мой бывший учитель.